Лина Коваль, майор бойцов, желает познакомиться. Читает Анна Литура. Глава 1: «Доброе утро, чудесный мир!» Кричу я в сторону дежурки, пробегая через турникет и активно жестикулирую. Сидящие там, как милые обезьянки за стеклом в зоопарке, реагируют совершенно по-разному. Коллега из отдела, опер Миша Калагривый, издевательски усмехается. А Юрьевич, оперативный дежурный, приветливо машет в ответ и, разглядывая мой кислотно-жёлтый утеплённый плащ, снисходительно качает головой. Остальные ведут себя как обычно. Делают вид, что меня нет. Как же надоело. Многие мужчины даже в современном обществе Ни во что не ставит нас, независимых женщин. И пусть мне всего 22 но я чувствую в себе такую внутреннюю силу и безграничную любовь к человечеству, что мысленно всех-всех прощаю». «Завьялова!» — словно в рупор дежурный. «К подполковнику на ковёр!» «Быстро!» «Руки в ноги рыжие!» — скрипит коллагривый. Я закатываю глаза, ощущая, как внутри поднимается предательская волна ужаса. В панике оглядываюсь назад. Может, сбежать? Ну её, эту мечту! Пожалуй, оперативная работа, мужская, таящая в себе множество опасностей, не для дамочек вроде меня. Тут же сама себя одёргиваю. Ведь знала, что как следует получу по шапке. когда взяла на себя смелость помочь соседке. Муж Шунели — самый настоящий тиран Тиранович. Пять лет он держал жену с детьми в страхе и ужасе. А на прошлой неделе всё — крышка. Надоело это терпеть. Поэтому я выкрала наручники у своего непосредственного руководителя, грозного майора Бойцова, и... О, ужас! — приковала соседа к батарее. Пропажу бойцов довольно быстро заметил и устроил мне такую прилюдную порку, что до сих пор в ушах шумит. Затем он уладил конфликт с соседом, попутно озвучив, что если тот и дальше будет кошмарить жену, придётся отдохнуть 15 суток. Как оказалось, зря не применил санкции сразу, потому что недоделанный Рэмбо в трико прямиком отправился в прокуратуру, где накатал на меня жалобу. Теперь моя прекрасная карьера стажёра в районном отделе полиции грозит закончиться, едва начавшись. Стоя рядом с массивной дверью, ведущей в кабинет начальника, размышляю, что лучше сделать — перекреститься или сразу написать рапорт об увольнении. Пожалуй, положусь пока на Господа Бога. «Можно?» — пищу я, приоткрывая дверь. можно Завьялова? орёт подполковник. «Кажется, на всё отделение». «Упс». «Добрый день», — блею как овечка. «Добрый?» — рычит Борис Николаевич. «Тогда, как только наступит злой, сразу же пиши рапорт и заказывай себе поминальную». «Дура!» — звенит в ушах. «Малолетняя дура!» «Ну зачем так-то?» Я вздрагиваю от резкого стука. Это Борис Николаевич о стол ладонью бьёт. Как бы не сломал руку-то. Переживаю. Опустив голову, я вжимаю её в плечи и иду к вытянутому столику, который примыкает к заваленному бумагами рабочему месту подполковника. По-прежнему, не поднимая глаз, усаживаюсь на стул. Напротив мужские руки, увитые крупными выступающими венами. ухоженный, с аккуратными ногтями. Украдкой рассматриваю красивые пальцы, блестящий циферблат и кожаный ремешок на часах. Руки, которые я узнаю даже во сне. Это и есть бойцов. Или мой прекрасный майор Тимур Иванович. Вернее, мой он, конечно, всего лишь как начальник. Кстати, бойцов терпеть меня не может. Как видит, сразу зубами скрипит. Будто у него заболевание нервной системы или ещё что похуже, связанное с паразитами. «Борис Николаевич», — спокойно произносит майор, «Заткнись — «заткнись!» Орёт подполковник уже на Бойцова. «Я говорю». Тот, цыкнув, замолкает. «Оба заткнулись. У меня проблемы за вас выше крыши. Проверками сейчас замучают». а АСБшники на пороге. Сотрудники отдела собственной безопасности. Примечание автора. Дядя Боря. Обрезнув пересохшие губы, начинаю я. Молчать! Он взлетает с кожаного кресла и как рак в кипятке краснеет на глазах. Какой я тебе, дядя Завьялова! На службе я твой начальник. Почти бог! Простите, снова забыла. Подумаешь. Я обречённо вздыхаю. Приподнимаю подбородок, и взгляд напарывается на тёмные глаза, внимательно изучающие моё пылающее лицо. Скулы Бойцова привычно напрягаются, а крылья носа раздуваются, будто дыхание стало тяжёлым. Подполковник продолжает. «Забыла она! Растяпа!» «Дубина стыросовая! Я тебя выкину отсюда, будешь полы в подъездах мыть, поняла меня?» «Не выдерживаю. У меня вообще-то тоже гордость имеется». «То есть вы считаете, что женщина больше ни на что не годится?» Отодрав взгляд от Бойцова, устремляю его на дядю. «Ты эту свою феминистическую муть брось бестолковая!» Я считаю, что ты за Вьялова ни на что не годишься. А Грепина за тебя просила. А сестре я отказать не смог. Пришла, присела на уши. Валерия ведь такая умница. Врождённое упорство обязательно выстрелит, и она станет лучшим сотрудником. Бойцов открыто смеётся. Я зло смотрю на него. Стану. Обещаю медленно и чётко, словно вбивая сваи. Борис Николаевич разводит руками. «Выстрелила!» «Пока что твоё упорство выстрелило мне в спину, Валерия!» Он обессиленно опускается на стол и хватается за голову. Снова смотрю на майора, рассевшегося напротив. Резко очерченные губы разъезжаются в полуулыбки, и я зависаю, как восторженная дурочка. «Ну до чего же этот бойцов хорош собой, а?» Короткие светлые волосы, остриженные под машинку, и при этом удивительно смуглая кожа, тёмные глаза. Широкий, вечно колючий, как наждачка подбородок. Я разглядываю массивные плечи, упакованные в выцветшую джинсовую рубашку. Грубый ремень кобуры смотрится на них так соблазнительно, что это вызывает в груди непонятное волнение. Чтобы не выдать себя, приходится отвернуться и восстанавливать пульс. «Тимур Иванович, чёрт возьми, так похож на молодого Ван Дамма, что я снова думаю о том, как приду домой и пересмотрю парочку фильмов с брутальным актёром». Борис Николаевич. Тяжело вздыхает бойцов, постукивая костяшками пальцев по столешнице. «Считаю, надо всем успокоиться». Я сам всё решу, товарищ начальник. Решит он, ворчит дядя Боря. Решу и Завьялову сам накажу. Бойцов скалится. Я округляю глаза. Уверена, кожаный лице по цвету сейчас практически сливается с рыжими от природы волосами. Сам накажу. Из уст грозного майора звучит, конечно, захватывающе.